Глава 8. Зачем нужны ритуалы? Речь идет, конечно, не о традиции дарить цветы собаке на 8 марта, а о повторяющихся последовательных действий вокруг какого-нибудь события и повседневной жизни. Ритуалы обеспечивают предсказуемость среды и спокойствие, главной составляющей собачьего благополучия. Чем тревожнее собака, тем более важны для неё ритуалы, и тем больше ритуалов должно быть вокруг каждого события. Дело в том, что собаке невозможно объяснить словами, что именно сейчас произойдёт. Да, она может связывать отдельные слова с действиями, но не способна планировать будущее, исходя из ваших слов. А ритуалы помогают псине ориентироваться в повседневности и быть готовой к некоторым событиям, которые имеют для неё значение – к прогулке, завтраку или поездке на машине. Например, если вы собираетесь гулять с собакой, то сначала вы надеваете шлейку на неё, затем штаны на себя, потом пристёгиваете поводок и выходите за дверь. В таком порядке вы действуете каждый раз, не путая шлейку со штанами. И тогда для собаки не станет неожиданностью выход в люди, она не перевозбудится и не насыт в лифте от того, что не понимает, куда везет ее этот страшный лифт. Уже на этапе, когда вы достаете из шкафа гулятельные штаны, пёсья ассоциативная память подсказывает, штаны — это предвестник веселья, нового говна под кустами и игры в мяч. Собаки с крепкой психикой не выходят из себя, если нарушить ритуал. К примеру, вам захотелось пойти гулять без штанов и без шлейки, и вы просто берете шерстяную дочуру под мышку и отправляетесь в парк. Собачий мозг зафиксирует, что что-то пошло не так, но она, скорее всего, сама справится с волнением и будет скакать на улице, как ни в чем не бывало. Но если ваш пес имеет темное приютское прошлое или жил в плохих условиях, любое изменение ритуала может выбить его из колеи. Жизнь научила эту собаку пристально следить за происходящим и тревожиться, когда невозможно предсказать, что будет дальше. Если вы пошли на прогулку, минуя ритуал со штанами, вполне вероятно, что собака станет гулять как припадочная, озираться по сторонам, пугаться странных звуках, всех подозревать и орать на дворников больше обычного. По большому счету, никто не умрет от нарушения ритуалов. Но если отслеживать их соблюдение, жизнь с тревожной собакой гораздо проще. Сохранение устоявшихся схем поведения с псиной помогает даже в стрессовых ситуациях. Например, вы затеяли переезд. Это серьезное нарушение предсказуемой среды. Но если сохранить как можно больше ритуалов, то даже самая тревожная собака способна успокоиться. Несмотря на смену пейзажа за окном и передислокацию лежака, все идет по-старому. Вот вернулись с прогулки, помыли песьи руки и пошли на кухню завтракать, совсем как в прежней жизни. Значит, ничего не сломалось, и можно жить дальше. Ритуалы не обязательно повторять с точностью до миллиметра. Например, у вас есть традиция, уходя на работу, оставлять собаке вкуснямбу. Эта вкуснямба может быть размером с лося или со спичечный коробок. Но если вы даете ее каждый раз перед выходом из дома, ритуал соблюден и все спокойны. Пес не предъявит вам претензию вечером, что лакомство в этот раз было недостаточно большим или недостаточно вонючим. Случается, что ритуалы приходится нарушать вынужденно. Например, иногда во время дрессировки все песи завтраки и ужины переносят на улицу. Получается, что при возвращении домой собака не получает привычной миски с едой. И это для нее невероятно тревожно. Не потому, что на улице она не наелась, а потому, что нарушен привычный ход событий. Кто знает, чего ждать от хозяина, если он забыл тебя покормить. Сегодня миску не поставил, а завтра, может, в приют вернет. Имея дело с тревожной собакой, в такой ситуации лучше создать видимость соблюдения ритуала. Можно поставить традиционную миску после прогулки, но положить туда две гранулы корма. И все. Пёси-гештальт закрыт, поводов нервно ходить по потолку и рвать шерсть в подмышках нет. Собака не будет весь вечер после прогулки волочиться за вами с требованиями дать еды. Если тоже перенесение еды на улицу планируется надолго, то старый ритуал можно отменить. Собака привыкнет к новому. Но если дрессировка вскоре закончится, то старые традиции лучше поддерживать. Все псы разные, кто-то на такое реагирует болезненно, а кто-то сделает вид, что не заметил, но подстраховаться не помешает».